Глава седьмая «Группа гигантов ждала нас на краю небольшого оврага. Мы же, в свою очередь, засели на самое окраине леса и наблюдали за противниками». «Надеюсь, у них нет обнаруживающих заклинаний», – задумчиво произнес Деймос. «Если наше нападение не будет внезапным, то сражаться с ними будет гораздо сложнее. Меня не особо напрягают воины». «А вот с шаманами могут возникнуть проблемы. Мы даже не знаем, на что они способны». «Согласна, надо было оставить одного ранее, чтобы посмотреть, что он умеет», задумчиво произнесла дюймовочка, не сводя с группы гигантов, копошащихся в отдалении. «Но уже поздно об этом говорить», – пожал плечами Фобос. «Придется нападать в лоб и надеяться, что у этого гиганта не окажется какой-нибудь уберплюшки в рукаве». План немного меняется, немного подумав, произносит феечка. Вы, она указывает на лукарей, в первую очередь убиваете магов. Я подстрахую тарана, и он сдюжит урон и от лукарей. Главное устранить шаманов, ну и босса, разумеется. Фобос, не дай ему и рта раскрыть. Так, идем дальше. Ты, фея указывает на меня, вроде говорил, что у тебя есть броня, позволяющая кого-то там призывать. «Да, я могу призвать нескольких скелетов», – отвечаю я феечке, смотря на характеристики мистической брони Повелителя Скелетов. «На данный момент она четвертого уровня, у нее открыт всего один навык – призыв темного воинства». «Сколько?» – спрашивает Дюймовочка. «Не знаю, давно не проверял», – тесно отвечаю я. «Могу призвать, КД небольшой». «Призывай, нужно посмотреть на них». Если они будут меньше сорокового уровня, то толку от них будет немного. Эх, жаль с нами, Мальтраса, не...» Девушка прикусила губу. «Понятия не имею, кто это, ну да ладно. Использую навык и призываю мистическую броню Повелителя Скелетов, после чего сразу же задействую ее активный навык. Рядом со мной по очереди загораются шесть пентаграмм, светящихся черным светом, которых появляются 6 скелетов 70 уровня, 4 воина, 2 с топорами, 2 с мечами и щитами и 2 лукаря. Хм, неплохо, сделала заключение Дюймовочка. Даже если они хотя бы немного отвлекут на себя внимание прачников, нам уже будет легче. Когда мы нападем, прикажи воинам атаковать рендживиков. Главное, чтобы они не путались под ногами у тара хотя он просто их сметет, если они вдруг встанут у него на пути. «Хорошо», – отвечаю я девушке, заодно посмотрев, сколько опыта осталось броне до следующего уровня. Как оказалось, опыта броне требовалось совсем чуть-чуть, и после боя она, скорее всего, должна ловельнуться. «Ну, тогда занимаем позиции и начинаем атаку», – говорит фея, и все встают на исходные позиции. Бой начался очень стремительно, и не так, как мы и планировали. Казалось, что гиганты будто бы знали, когда мы на них нападем, и просто выжидали. Первый же пущенный из камень чуть было не отправил фею на респ, и Тарану пришлось загораживать ее своим телом, что повлекло за собой то, что носорог не смог нормально уйти в рывок. Когда свой ход сделали лучники, перед шаманами вдруг появилась невидимая стена, И стрелы Деймоса, и Акселя не достигли своих целей. Надо отдать должное ребятам. Несмотря на то, что все пошло не по плану, никто не растерялся, и каждый продолжил выполнять поставленные перед ними задачи. «Стену убрал», — послышался голос Фобаса сзади. Не успел он произнести эту фразу, как один из шаманов противника хватается за окровавленный глаз. «Отлично! Лучники снова могут работать по целям!» «Аррррррр!» – яростный крик носорога разносится над полем битвы, и он, оправдывая свой ник, влетает в кучку воинов, начиная яростно размахивать своим молотом. Направляю ему на помощь нескольких скелетов, а сам максимально ускоряюсь и использую рывок в сторону лучников. Магами пусть занимаются Фобос, Деймос и Аксель. Мне же надо устранить гигантов с прощами, которые могут попытаться атаковать дюймовочку, оставшуюся без защиты. Преодолев расстояние, разделяющее меня и одного из мобов, с помощью рывка вонзаю меч ему в ногу и сразу же отпрыгиваю в сторону, дабы его собрат не раздавил меня ступней. «Так, тут точно рисковать нельзя», — призываю реликт. Увернувшись от еще одной атаки, пробегаю между ногами гиганта и подрезаю ему сухожилие. Враг издает рев, наполненный болью, и падает на одно колено. Устремляюсь к его голове, чтобы добить, но путь мне преграждает второй великан. Он ударяет по мне дубиной, но я успеваю отпрыгнуть в сторону. «Сзади!» – слышу я голос дюймовочки, и мне в спину врезается что-то тяжелое, отправляя в затяжной полет. Падаю на землю и кубарем качусь по ней. «Черт, как больно!» Вонзаю меч в землю, чтобы остановиться, и замечаю, как мой бар хитпоинтов просаживается больше, чем наполовину. «Сильные твари!» Поднимаюсь на ноги, и в мою грудь тут же прилетает огромный булыжник, снова сбивая меня с ног. «Мало того, что сильные, так еще и меткие!» «Какого хрена?» спрашивается. В очередной раз поднимаюсь и замечаю, что рядом с полоской хитпоинтов у меня появился баф на реген здоровья. Заклинание дюймовочки споры жизни начало довольно быстро восстанавливать утраченное здоровье, поэтому я мог снова вернуться к бою, несмотря на ранения. Я уже собирался было снова использовать рывок, как вдруг заметил, что мистическая броня Повелителя Скелетов апнулась до пятого уровня, и у нее открылся новый навык. Не задумываясь, использую его, и рядом со мной появляются две пентаграммы черного цвета, из которых выходит пара больших костяных собак. Костяные гончии 145 уровня делают несколько шагов вперед, и их глаза вспыхивают ярким красным цветом. Стоит отметить тот факт, что хоть я и назвал их собаками, размером призванные твари были с небольшой лошадь, и выглядели довольно устрашающе. «В атаку!» — приказываю я нежити, указывая на одного из воинов-гигантов, который в данный момент стоял ко мне спиной и сражался с тараном. Гончие оскалились и, обнажив клыки, кинулись в сторону гиганта, а я побежал вслед за ними. Разумеется, костяным тварям удалось добраться до великана быстрее меня. Оказавшись рядом с ничего не подозревающим врагом, Гончие прыгнули и вцепились гиганту в спину. Противник заорал и попытался сбросить их с себя, но не тут-то было. Костяные твари успели глубоко вонзить в него клыки и когти и не собирались так просто отпускать свою добычу. Поняв, что скинуть он с себя их не сможет, великан не нашел ничего более умного, чем упасть спиной на землю, а мне оставалось лишь добить его». Остальные члены пати тоже не стояли на месте, и к тому моменту, когда мне удалось убить одного из гигантов, представители небесных странников убили всех шаманов и сейчас были заняты боссом, который призвал себе на помощь земляного элементаля и пытался справиться с тараном. Помимо самого Урунка Могучего, а именно так звали нашего врага, в живых остались два воина и два лучника. Воины помогали своему предводителю справиться с бронированным носорогом, а прачники закидывали дюймовочку камнями. Но получалось это у них из ряда вон плохо, ибо феечка была слишком юркой и с легкостью уворачивалась от их атак. «Помоги с лучниками я не могу сосредоточиться на хиле!» Увидев, что я справился с одним из мобов, прокричала мне фея. «Случниками, так случниками!» Призываю мистическую броню огненного ифрита и, разбежавшись, использую рывок. С набранной скоростью вонзаю меч в ногу одного из великанов и использую огненное кольцо. Тело гиганта вспыхивает огнем. Несмотря на крики и боль, он поворачивается и пытается пнуть меня ногой. Ухожу в кувырок, включаю огненную ауру и призываю новый пламенеющий клинок. Уворачиваюсь еще от одного пинка и вонзаю меч во вторую ногу гиганта, отчего он падает на колени. Оббегаю его по кругу и, увернувшись от его огромной культи, собираюсь добить, но не успеваю, ибо его глаз прошивает стрела. «Ну, одним меньше», — пожимаю я плечами и устремляюсь к следующему. Бой закончился так же быстро, как и начался. Несмотря на численный перевес гигантам не удалось справиться с нами, и из боя победителями вышли именно мы. Фух, Таран устало опускается на землю. Я думал, ханаа нам. На бедного носорога жалко смотреть. Вся его звериная морда представляла собой кровавое месиво, а на доспехах живого места не было. О том, что творилось под ними, вообще подумать страшно. «Ты как?» – к нему подлетает дюмовочка с таким видом, будто она сейчас в обморок упадет. Под глазами зияли темные синяки, волосы были мокрыми от пота, а руки дрожали. «Нормально, только все тело болит. Мне кажется, у меня сломаны два ребра». Зверолют оглядывается по сторонам. «Вальгорт, не подсобишь снять доспехи?» «Разумеется». Я подхожу к носорогу и помогаю стянуть с него латный доспех и кольчугу. Как и предполагал, все тело под доспехами представляло собой сплошную гематому. «Так, на сегодня хватит», – осмотрев человека, резюмирует Дюмовочка. «Нужно залечить раны Тара, а это займет какое-то время. Аксель, Фобос и Деймос, возвращайтесь в лес и начинайте обустраивать временный лагерь». «Ты», – девушка кивает в мою сторону, – поможешь мне с ним». «Хорошо, только лекарь из меня такой себе». «Я не сомневаюсь», раздраженно отвечает фея. «Мне нужна твоя магическая энергия, не более. Так выпей элик с маной». Дюймовочка тяжело вздыхает. «Поверь, если могла бы, выпила. Посмотри внимательно на мою полоску жизни и обрати внимание на квадратики под ней». Делаю, как она говорит, и обнаруживаю, что на феечке висит дебаф «Магический токсикоз», который на 95% резал количество маны, восстанавливаемой при помощи эликсиров и снадоби. Признаться, такой дебаф я видел первый раз. Сколько же она их выпила, чтобы такой заработать? «И как я могу тебе ее передать?» – спросил я девушку, подойдя к ней и тарану поближе. «Заранее предупрежу, это будет больно и неприятно», – дюймовочка отвела взгляд в сторону. «Если это поможет залатать его, то не вижу проблемы», – спокойно отвечаю я. «Хорошо, тогда снимай броню и все, что у тебя под ней. Мне нужно, чтобы ты остался с голым торсом». «А повода посерьезнее, чтобы меня раздеть, ты не придумала?» – усмехнулся я, но все же начал снимать амуницию. Мои слова Дюймовочка просто проигнорировала. Повернувшись ко мне спиной, феечка начала произносить слова заклинания, подкрепляя их магическими жестами. Через пару секунд она закончила, и рядом с моей правой ногой из земли начала прорастать лиана щупальца, темно-синего цвета, покрытая большим количеством бордовых шипов. Растение потянулось ко мне и, обвив ногу, поползло выше, «Что происходит?» – немного нервничая спросил я. «Ты же согласился поделиться со мной маной? Теперь терпи!» Не оборачиваясь, произносит дюймовочка, в то время как ее растение обвивается вокруг торса, беря верхнюю половину моего тела в тугое кольцо. «Сейчас будет немного больно», – произносит фея и щелкает пальцами. Дюймовочка соврала. Боль после того, как Лиана с шипами сжала мой торс, Была вовсе не небольшой, а совсем даже наоборот. Бордовые шипы впились в мою кожу, и моя магическая энергия начала медленно уменьшаться. «Что за странные методы перекачки энергии?» – щурясь от боли, спрашиваю я девушку. «Это не совсем метод перекачки», – задумчиво отвечает дюмовочка «Это одно из моих боевых заклинаний, которое не просто контролит противников, но и высасывает из них магическую энергию», — поясняет она. «Так чего ты не использовала это заклинание на гигантах?» «Дело в том, что лозы очень хрупкие, их легко порвать. Как правило, я сначала опутываю противников обычными лозами, и уже когда они законтролены, вызываю эти». «Понятно. Тогда другой вопрос. Долго ты меня будешь мучить?» «Мне, конечно, раньше приходилось испытывать боль, но чтобы это было добровольно?» «Нет, сейчас я немного подлатаю тара, и мы пойдем в лагерь», отвечает фея попутно шаманя над здоровяком. «Смотрю на свою шкалу маны. Благодаря навыкам на регенерации и большому количеству интеллекта, синяя полоска просела всего процентов на десять». «Так, вроде пока хватит», – немного погодя произносит дюймовочка, и растение феечки перестает меня обнимать. Фух, это были не самые приятные ощущения. Тело до сих пор неприятно покалывало, плюс ее путы повесили на меня дебав слабого кровотечения, и теперь из маленьких ранок на моем торсе сочилась кровь. Регенерация, конечно, справлялась, благо живучести у меня много – Но ощущения все равно не из приятных. «Сейчас и тобой займусь». За спиной Дюймовочки вновь появляются крылья. Феечка взлетает в воздух и, приблизившись ко мне, касается моего плеча рукой. По телу сразу же прокатывается теплая волна целительной энергии. «Раны от шипов несерьезные, поэтому малой регенерации с тебя хватит», говорит Дюймовочка и снова возвращается к носорогу. «Тар, ты как?» «Намного лучше!» – зверочеловек встает на ноги. «Сама знаешь, что бывало и похуже. На его лице появляется улыбка». «Знаю!» – лицо дюймовочки становится грустным. «Ладно, идем в лагерь. Там я займусь тобой всерьез, Девушка усаживается ему на плечо и рассеивает свои крылья. «Эй, а ты чего встал? Хочешь остаться здесь?» Эти слова уже явно были адресованы мне. Я тяжело вздыхаю. Дюймовочка снова стала собой. Продолжили выполнять ивент мы только на следующий день. Нашему отряду пришлось много сил потратить на лечение носорога. Благо в лагере я был не единственный, у кого много маны. Прочувствовать на себе полный спектр приятных ощущений перекачки маны смогли Фобос с Деймосом, ну и Аксель. Последний, кстати, виноват сам, ибо имел наглость подшучивать над страдающими сопартийцами, за что и был наказан. Как это было и прежде, мы отыскивали небольшие группы гигантов и быстро их устраняли. Магия тьмы быстро росла в уровне, как, впрочем, и мистические доспехи. За неполный день мне удалось докачать мистическую броню бесшумного хамелеона аж до четвертого уровня, а магию тьмы почти до сорока. «А мне нравится этот ивент, напрягов мало, кроме той ситуации с боссом, а опыта дают, как будто мы данж фармим», — весело произнес Деймос после очередного сражения. «Ага, тебе легко говорить», — буркнул Носорок. «Посмотрел бы я, как ты запел, получив по хребтине такой вот дубиной». Таран кивнул в сторону огромного полена, лежащего неподалеку. «Не, это не моя тема». «Я лучше, как всегда, и издали», — усмехнулся лучник. «Я не мазохист, боль не очень люблю. Тебя же тоже никто не заставлял выбирать класс танка, разве я не прав?» «Не заставлял, но раса мне досталась рандомно, заменить я ее уже не мог. Как думаешь, хороший бы из меня получился лукарь или маг?» «Честно, понятия не имею», — пожал плечами эльф. «Мог бы, как эти гиганты, швыряться булыжками из прощи или стать каким-нибудь шаманом. Хочешь сказать, что у твоей расы их нет?» «Есть!» – «Понимаю, куда клонит эльф», – отвечает Таран. «Вот тогда и не жалуйся. Выбор есть всегда», – отвечает ему Деймос, будучи явно довольным своей словесной победой. «Ага, выбор есть всегда». Меня вот точно не спрашивали, хочу ли я провести десяток лет, сидя за решеткой в качестве раба. Озвучивать свои мысли вслух я, разумеется, не стал. Не люблю я шаманов. Магам – другое дело. А все эти сложные обряды, духи и прочая ерунда – вообще не по мне. но ну, а насчет Ренживика тут спорный вопрос. Я не знаю, как там у гигантов со статами, но у меня большой штраф на прокачку ловкости. «С меткостью у меня были бы явные проблемы». «Ну, не знаю. Сделал бы прощу побольше да покрепче. Нашел бы к ней валунов и палил из нее, как из катапульты. Я даже тебе ник придумал». На лице эльфа появилась лукавая улыбка. «Звали бы мы тебя Требушет». «Кстати, а неплохой вариант?» К разговору присоединилась Дюмовочка. «Ты не подумай, я не присоединяюсь к троллингу Длинноухова». «Но идея в целом неплохая. Чтобы рушить стены, ловкость тебе не особо нужна, а силы и массы тебе явно хватит, чтобы швырнуть снаряд на приличное расстояние». «Хм, надо будет провести пару испытаний», — Дюмовочка задумалась. «Здесь есть еще один большой плюс. Осадные орудия бафать нельзя, а здоровяка можно. У разных инженерных классов есть, конечно, обилки, «И ауры на плюшке к осадным орудиям, но они ни в какое сравнение не идут с бафами, которые могут наложить игроки, поэтому идея точно неплоха», — к разговору присоединился Фобос. «Можем прямо тут затестить», — подсев к ребятам, предлагаю я. «Так ее скрафтить еще надо», — задумчиво отвечает Таран. «Я как бы неплохой крафтер, уж сделать что-то простое вроде прощи точно смогу». «Главное, материал найти, а инструменты у меня всегда под рукой». «Ну а что, идея хорошая», — феечка взлетает и садится на плечо громили «Так, глядишь, и переименуем тебя из тарана в требушет», — засмеялась Дюмовочка. «Мне и так неплохо», — буркнул в ответ носорог, но я заметил улыбку на его лице. Материалы для создания прощи мы нашли довольно быстро. Благо, с хорошей кожей на этой локации проблем не было. Я говорю о животных, а не о гигантах. Сделать само орудие тоже не составило труда, ибо рецепт на ее изготовление у меня был среди других, да и делалась она, откровенно говоря, очень просто. Правда, пришлось посидеть немного над расчетами. Нам-то требовалось проща раза в четыре больше обычной. Но я справился с этой задачей и вскоре требушет... Таран уже держал свое новое оружие в руках. «Ну что, попробуешь?» — кивая на свою поделку, спрашиваю я носорога. «Конечно, не зря же ты старался. Прощав он, даже статы дает!» — громко отвечает зверочеловек. «Что, серьезно?» — к нему подбегает Деймос. кинь линг!» «Офигеть! Громила-то не шутит!» — лучник поворачивается ко мне. «Слушай, а насколько у тебя прокачана профессия кузнеца?» Эльф подозрительно уставился на меня. «А при тут кузнец? Я ж ее не ковал», — уклончиво отвечаю я, хотя на самом деле данный рецепт был одним из базовых в кузнечном деле. «Ладно, проехали. Просто скажи, ты ее чантил?» «Эх, все же меня раскусили». На самом деле я немного приврал, когда сказал, что проща получилась обычной. На ее изготовление была потрачена шкура тандозавра, которые водились в этой локации и которых мы обычно игнорировали, ибо монстры были неагрессивными. Я умел неплохо обращаться с кожей, поэтому когда нарезал шкуру монстра на нужные детали и собрал их воедино, получилось, что Проща стала давать неплохие бонусы к силе и физическому урону. Здесь скорее всего сыграло то, что материал довольно редкий, Плюс мой навык кузнеца, который неумолимо двигался к отметке в тысячу единиц. На этом я останавливаться не стал. И так как у меня были необходимые ингредиенты, усилил основные узлы прощи заклепками из вольфрама, которые тоже зачаровал на физический урон. В итоге получилось довольно качественное оружие, обладающее хорошим уроном. От силы и ловкости и повышающие характеристику силы на шесть десятков единиц, а физический урон на 15%. Плюс у Прощи был приятный бонус в виде 30% к оглушению. «Да, я его немного зачаровал. Я привык во всем выкладываться по максимуму», отвечаю я длинноухому. «Но она шикарна. Не знаю, какое ты ремесло качал и насколько» но я буду следующим твоим клиентом. Когда вернемся, можешь сделать мне лук?» Дэмос с надеждой в глазах посмотрел на меня. «По идее, оружие я делал хуже, чем доспехи, из-за специализации, которую получил в городе мастеров, дающую бонус при крафте брони. Но я все равно оставался кузнецом, у которого навык профессии почти достиг грандмастера» И не было ничего удивительного, что из-под моей руки выходили такие предметы. Обещать не буду, сразу я решил поставить все точки над и. Но если у меня будет время, сделаю. Мне нравилось создавать новые предметы. Да и парень он вроде неплохой. Спасибо. Нет, правда, спасибо. Лучник подходит ко мне и хлопает меня по плечу. Дело в том, что на мне висит какое-то проклятие. Мне ника «Он снова за свое, чуть ли не хором сказали наши сопартийцы. «Да ну вас, я серьезно, отмахивается Деймос от товарищей и продолжает. «Дело в том, что я никак не могу выбить хороший лук. Сколько бы мы данжей не чистили, сколько ивентов не выполняли, всем достается нормальное оружие, а мне сплошной мусор». «Да-да, все так и есть!» «Просто кто-то слишком зажрался, и ему подавай легендарки. Чем тебя прошлый лук не устроил? Ну тот, который мы выбили в данже безумного алхимика», раздраженно спросил эльф, смотря на своего близнеца. «Да он же мусорный был, Аксель, скажи ему». «Вообще-то он был хороший», ответил разведчик, не отвлекаясь от работы. Он был занят проверкой оперения устрел. «Серьезно? Тогда почему ты не взял его?» Потому что мне удобнее с арбалетом. А еще... Потому что мой арбалет лучше. Вот, о том и речь. Эльф сплеснул руками и чуть было не задел дюймовочку. У вас у всех прикольные пушки, а у меня нищебродский отстой. Теперь его не остановить. Мне на плечо ложится большая лапища тарана. Спасибо за прощу, скорее бы ее опробовать. «Так в чём проблема? Идем? Я там видел несколько больших булыжников, которые просто мечтают отправиться в полет. Несмотря на габариты здоровяка, мы с ним ушли незаметно. Все были настолько увлечены спором с Деймосом, что больше ни на что не обращали внимания. «Вот этот подойдет, Я ставлю ногу на один из булыжников. «Ты, кстати, хоть раз стрелял и спрощи». «Не-а», пожимает плечами носорог. «Хм, а вот с этого стоило начинать», – усмехнулся я. «Ладно, главное попробовать, а потом втянешься. Давай, бери этот булыжник, заряжай в прощу и метай. Убираю ногу с камня». «Ладно», – пожав плечами, отвечает носорог, и в его руке появляется проща. Он подходит к камню, без труда его берет и вкладывает в седло. «Теперь раскручивай и метай», – говорю я зверолюду и на всякий случай отхожу подальше. Первый блин вышел комом. Как оказалось, проща была слишком большой даже для тарана, и раскручивать ее с булыжником над головой ему не хватало сил. Пришлось немного видоизменить оружие, но и, соответственно, стиль метания снаряда тоже поменялся. Теперь таран метал булыжники так, как это делают в легкой атлетике, метая молот. Носорог раскручивался вокруг своей оси, после чего отпускал один из ремней прощи и отправлял снаряд в далекое путешествие. Разумеется, при таком стиле метания поражающая сила снаряда тоже многократно возрастала. «Офигеть!» – практически одновременно произносим мы, когда булыжник со всей скорости врезается в гигантское дерево и разносит его ствол в щепки. «Ты представляешь, что будет, если ты разовьешь навык метания и на тебя наложат бафы?» – спрашиваю я тарана, подойдя к нему. «Об этом рано еще думать. Сначала нужно много практиковаться. Точность практически нулевая. Я даже в нужную сторону не всегда пальнуть могу», – зверолют почесал затылок. «Хотя сама идея быть необычным ринживиком мне нравится». На его морде появилась улыбка. «Ну, все в твоих руках». Я хотел похлопать носорога по плечу, но смог дотянуться только до лопатки. «Ладно, давай возвращаться. Думаю, они уже закончили спорить, могут и нас похватиться. Говорю я здоровяку, и мы возвращаемся в лагерь». Когда мы вернулись в лагерь, спор еще только подходил к концу. Деймоса прессовали втроем, поэтому исход поединка был предрешен. В итоге лучник сдался. «В общем, Вальгорд», – длинноухий лучник посмотрел на меня. «Если будет время, сделай, пожалуйста», – попросил меня Деймос и, достав колчан, начал проверять оперение устрел. «Вы думаете, я не заметила, как вы ушли?» – к нам подлетела дюймовочка. «Мы подумали, что спор затянется, поэтому решили не терять времени и протестировать новую прощу», – отвечаю я феечке. «И как успехи?» – она переводит взгляд с меня на носорога. «Точность никакая, но поражающая сила огромная» восторженно отвечает Таран. «Смог разнести гигантское дерево в щепки». «Хм, интересно», задумчиво произносит Дюмовочка. «Сейчас некогда, но потом покажешь, что у вас там получилось». Девушка взлетает повыше и встает на плечо Тарана. «Так, пятиминутная готовность, быстренько доделывайте свои дела и выступаем», произносит Феечка, «и вскоре мы выдвигаемся». Проблемы у нашего небольшого отряда начались, когда мы добрались до финальной сцены ивента форта разъяренной крови». Укрепление великанов построено из гигантских деревьев, которые росли на этой локации. Высота стен достигала 20, а то и более метров. В общем, смотрелся этот форт довольно впечатляюще. «Если будем штурмовать, точно все поляжем», – смотря на высоченные стены, произносит Фобос. «Не, штурмовать вообще не вариант», – задумчиво говорит дюмовочка «Нужно придумать что-нибудь другое». «Наша цель ведь убить главаря?» – на всякий случай решил уточнить я. «Да, вопрос только как это сделать, когда мы находимся тут, а он за стенами форта?» «Попробовать устроить скрытную вылазку. Я думаю, для Демоса, Акселя и меня пробраться внутрь незамеченными будет не такая уж и непосильная задача». «С каких пор ты у нас стал скрытным?» – язвительно спрашивает феечка. «С таких». Призываю мистическую броню бесшумного богомола и активирую навык, который доспех получил на пятом уровне прокачки – камуфляж. Мое тело тут же становится прозрачным и сливается с окружающим пространством, делая меня практически невидимым. «Нифига себе, ты и так можешь!» – восторженно произносит таран, пытаясь зацепиться за мое прозрачное тело взглядом. Этот навык я получил только вчера, поэтому еще никому его не показывал. В последних боях мне все чаще и чаще приходилось пользоваться более полезными мистическими бронями типа огненного ифрита или адамантинового защитника, поэтому времени для прокачки бесшумного богомола практически не было. По возможности я старался призывать ее как можно чаще, Обычно это было в конце боя, и она потихоньку прокачивалась. И лишь только вчера наконец-то апнулась до пятого уровня. Сражаясь я в ней постоянно, наверняка бы смог дотянуть ее до десятого. «Могу, со вчерашнего дня», – пожав плечами, отвечаю я на сорогу. «И когда ты собирался нам об этом сообщить», – раздраженно спрашивает меня Дюймовочка. «А с чего ты решила, что я должен вообще тебе что-то сообщать?» У меня довольно крепкие нервы, но за время, проведенное на ивенте, девушке удалось изрядно подпортить мои нервы, и я уже не всегда мог просто ее игнорировать. «Потому что, пока ты в этой пати, ты подчиняешься мне», – девушка смирила меня уничтожающим взглядом. Мне об этом ничего не говорили, взяв над собой контроль, спокойно отвечаю я феечке. «Я подчиняюсь только суховею». Девушка меряет меня уничтожающим взглядом, но ничего не отвечает. «Есть другие идеи по поводу того, как мы можем победить рейд-босса этого ивента», спрашивает дюймовочка у супартийцев. На полянке, где стоял наш небольшой отряд, воцаряется гробовая тишина. «Ладно, тогда давайте придумывать план, как мы собираемся это провернуть». Наконец, сдается она, и мы переходим к обсуждению плана. В итоге мы пришли к следующему плану. Первое – поделиться на две команды. В первой группе были те, кто имел возможность пробраться в форт и остаться при этом незамеченным. В эту группу вошли я, Деймос и Аксель. Во вторую команду вошли остальные, а именно Фобос, Таран и Дюймовочка. Их задачей было отвлекать гигантов, в то время как мы попытаемся устранить цель. «Надеюсь, все знают, что делать?» – спрашивает феечка, глядя исключительно на меня. «Наконец-то попробую свою прощу в настоящем деле!» – Таран радостно потер руки. «Смотри своих не за день!» – усмехнулся Деймос и сразу отхватил леща от своего близнеца. «Эй, за что?» – эльф уже собирался было лезть в драку, но, нарвавшись на взгляд дюймовочки, решил не рисковать и бросил свою затею. «Вальгорд, повтори, пожалуйста, какие новые заклинания тьмы ты изучил? Так, на всякий случай. Вдруг они смогут нам пригодиться?» Попросил меня Аксель, и я не видел смысла ему отказывать. За время ивента я смог довольно прилично подтянуть магию тьмы, и сейчас этот навык развит у меня до 118 единиц. Благодаря свиткам заклинаний, которые дала мне королева шипов, я смог выучить еще четыре новых спелла. Стрела тьмы – по сути улучшенная версия сгустка тьмы с увеличенным уроном и скоростью полета снаряда. Также стрела тьмы обладала интересным свойством, которое позволяло ей с определенным шансом игнорировать 30% магической защиты цели. Проклятие изнеможения – дебаф, который вешался на цель и постепенно выкачивал у нее хитпоинты ману и выносливость. Простенько и со вкусом. Слепота – еще одно проклятие магии тьмы. Постепенно уменьшала радиус обзора цели, на которую было наложено вплоть до нуля полного ослепления. Ну и последним заклинанием был призыв. Оно так и называлось – призыв тьмы. Магия вызывала темную сущность, сила которой зависела от кастующего. Используя это заклинание, я призывал крысу 50 уровня, которая была размером с кошку. Никаких особых атак и умений у нее не было, и урон, прямо скажу, был никакущий, но основная фишка была не в этом. Самое интересное в этом призыве то, что я мог смотреть ее с умона. Это полезное умение, оно могло пригодиться мне в будущем. Озвучиваю свои заклинания однопартийцам. «Жаль, что на босса большая часть из них не подействует, а оставшиеся будут бесполезны», задумчиво произносит Фобос. «Это да, но я с ним и не магией и тьмы буду сражаться», – спокойно отвечаю я мистику. «Мне главное добраться до него, дальше я свяжу его боем, а ребята сделают свое дело». «Вальгорт прав», – Дэймос кладет руку мне на плечо. «У меня как раз нужный скилл откатился, поэтому проблем возникнуть не должно». «Тот, что резисты понижает и увеличивает шанс критануть цель?» – спрашивает Аксель. «Ага, под твою первую атаку идеально зайдет». «Это да. А если и Крит пролетит, то все может закончиться одним выстрел. «Так, хорош. Сами же знаете, что подобные разговоры ни к чему хорошему не приводят», – перебивается партийца Дюмовочка. «Забыл», – почесав затылок, отвечает Аксель. «Забыл он. Ладно, давайте уже начинать». «Чего время зря тянуть? Если затея не удастся, быстрее дома окажемся и вернемся к нормальному пати». Дюмовочка покосилась на меня, хотя и так было понятно, что она имеет в виду. «Интересно, кто же такой этот мальтрас, раз она о нем такого высокого мнения?» Операция началась глубокой ночью. В компании с Акселем и Деймосом мы без каких-либо проблем преодолели расстояние до форта, оставшись незамеченными. «Я наверх, как заберусь, скину веревку», – произносит длинноухий убийца и начинает быстро карабкаться по отвесной стене, не испытывая никаких затруднений. Оказавшись наверху и осмотревшись, эльф скидывает веревку вниз, по которой сначала забирается Аксель, а за ним уже я. Стоит нам троим оказаться на стене, как с противоположной ее стороны сразу послышались громкие звуки, засияли яркие вспышки. Отлично, в дело вступила вторая группа. Теперь надо быстро найти босса, говорит нам Максель, задействовав свою обилку, гасящую любые звуки, благодаря которой мы могли спокойно общаться, не боясь, что нас услышат. Мы практически одновременно используем обилки скрытности и начинаем пробираться вглубь форта. «Скорее всего, он там», — Деймос указывает на самое большое здание, стоящее в центре. «Тогда поспешим, а не думаю, что второй группе удастся много времени привлекать к себе внимание», — отвечаю я лучнику, и наше трио устремляется к зданию. План оказался простым, но в то же время действенным. Мне с Акселем и Деймосом удалось избежать ненужных стычек, так как большая часть гигантов убежала на противоположную сторону форта. При этом навыки скрытности помогли миновать тех великанов, что решили остаться на своих местах и не бежать к месту предполагаемого сражения. В итоге, в здание, где предположительно должна находиться цель, мы пробрались незамеченными, но внутри нас ждал облом. Здесь никого не было. «Чёрт!» – ругнулся лучник. Он, видимо, тоже убежал отражать тревогу. «Ну и что?» – не понимая разочарования ассасина, спрашиваю я его. «Когда ребята отступят, он вернется обратно. И тут-то мы его и примем. Ты же мастер засад, так?» Поворачиваюсь я к акселю, и он кивает. «Пока есть время, придумай какую-нибудь ловушку, и тогда шансы на успех возрастут». «Логично», – отвечает разведчик, испрыгивая с чердака, на котором мы все это время прятались. Оказавшись на полу, он начал чертить на нем какие-то руны, в то время как мы с Деймосом стояли на стреме и следили за тем, чтобы хозяин дома не застал его за этим занятием. Арак, негодующий, великан пятисотого уровня, вернулся к себе в жилище спустя минут тридцать, после того, как вторая группа атаковала форт. Разумеется, мы его ждали. Стоило гиганту переступить порог своего огромного дома, как тут же сработала оглушающая ловушка акселя. Ни, медленно, ни секунды Деймос накладывает на него свою метку, понижающую физическое сопротивление и увеличивающую шанс крита по цели. Стоит от метки оказаться на гиганте, разведчик стреляет из арбалета, а я спрыгиваю на босса сверху и вонзаю в заднюю часть его шеи свои кинжалы. Смерть была мгновенной. Все три атаки, моя, Акселя и самого Деймоса, были критическими, и урона в тушку финального босса влилось на две его жизни. Он из стана выйти не успел, как его тело падает на пол, а система Эры Бесконечности уведомляет нас о том, что мы завершили ивент. Вот это, я понимаю, командная работа. Попрощался я с ребятами, уже будучи в гильдхолле. За время, проведенное с этой пати, успел привыкнуть к ребятам и признаться, прощаться с ними не хотелось. Ну, кроме дюймовочки, разумеется. «Ладно, бывайте, ребята, может, еще свидимся?» Машу я им на прощание рукой и захожу в здание. «Быстро ты!» – в комнате меня уже ждала Валькирия. Пати хорошая попалась. Пожав плечами, отвечаю девушке и начинаю снимать амуницию. «Ты с чем-то важным?» «Не особо», – спокойно отвечает дочка Суховея. «Твой заказ», – Валькирия выкладывает на кровать небольшую кожаную сумку. «Там все ингредиенты, что ты просил». «О, большое спасибо!» Радостно благодарю я Валькирию, вцепившись в сумку словно в жертву. «Чем собираешься заниматься дальше?» «Начать крафтить броню?» «Я помню про поединки, но ты можешь попросить Суховея, чтобы он их немного отсрочил?» Хочу принять в них участие уже с новой мистической бронёй. Мне уже не терпелось приступить к ковке, и лишь наличие в комнате валькирии не давало это сделать. «Хорошо, не думаю, что это будет проблемой», поднявшись с моей кровати, произносит девушка. «Я так полагаю, приступить хочешь прямо сейчас?» спрашивает она, и я киваю в ответ. «Ладно, тогда не буду отвлекать». На ее лице появляется милая улыбка. «Я зайду тебя проведать через пару дней», — говорит Валькирия на прощание и уходит. «Я же немедленно секунды захожу в пространственный карман и приступаю к делу. Посмотрим, чем меня порадует мистическая броня Хранителя Кошмаров».